«Землекоп и драконы». Джон Хват вовсе не хвастался и ничего не преувеличивал, а говорил чистую правду, когда величал себя и своих братьев преступниками высочайшей квалификации. Откуда только не уносили они добычу за годы своей воровской деятельности, какие только сокровища не проходили через их руки. А попались Джоны только раз — Да и то им посчастливилось совершить побег, выбросившись за борт полицейского катера, который перевозил их на вебугаснующий гаснущий день. Преступных эпизодов в жизни братьев было слишком много, чтобы помнить о каждом из них, но к некоторым, самым ярким и значительным, они неизменно возвращались мыслями в редкие часы отдохновения. Эти особые случаи были предметом профессиональной гордости, поводом для вполне заслуженного самолюбования». Взять к примеру ограбление дворца Мельюса Найса, что на горе Фуфуля. Ну и доходное же оказалось дельце. Они истощили все до единого костюма, в которых Найсу случалось щеголять на как демонических карнавалах на Утехе-плоти. 61 наряд, расшитый драгоценными камнями и звездными нитями. А всего через какой-нибудь год они пробрались в тюрьму на околине, и украли татуировки, которые покрывали кожу гангстера по имени Мокак-Мокак. Бедняга снова сделался таким, каким вышел из материнской утробы, без единого рисунка на теле. А затем последовал взлом хранилища воспоминаний. 101 зал музея был тесно уставлен предметами, некогда принадлежавшими самым богатым и знаменитым гражданам Абарата. Коллекция эта начала создаваться еще в те далекие времена, когда острова представляли собой союз 24 племен. В хранилище не было ни одного предмета из золота или драгоценных камней. Вещи, которыми были забиты бесчисленные шкафы и полки всех залов, представляли собой ценности совсем иного рода. Погремушки и зубные кольца будущих королей, игрушечные солдатики и лодочки малолетних принцев пирожки из глины, вылепленные детскими ладошками тех, кто впоследствии воздвиг дворцы и храмы. Самое любопытное, что на архипелаге насчитывалось немало состоятельных граждан, по-прежнему в тайне преклонявшихся перед былыми властителями островов и готовых выложить кругленькие суммы за подлинные вещи своих кумиров. Братья рассчитывали заработать на этом несколько миллионов земов. Тогда бы они могли навек распроститься со своим ремеслом. Денег им хватило бы на безбедное житье до конца дней. Но судьба распорядилась иначе. Через два дня после их удачной операции в хранилище Мокак Мокак сбежал из тюрьмы. Он немедленно разыскал братьев Джонов, чтобы отомстить за их надругательство над своей особой. И хвату пришлось отдать ему всю свою поживу из хранилища иначе не сносить бы ему головы, вернее, голов. А уж имя-то Джон Хват дорожил больше всего на свете. Но больше всего братья гордились кражей картины под названием «Прекрасное мгновение». Для совершения этой кражи им потребовалось все их мастерство, а вдобавок решимость, смекалка и немного везения. Знаменитое полотно украшило одну из стен дворца, называемого каменным домом. И дворец этот находился во владении его величества Клауса, бывшего короля островов дня. После смерти дочери король предался неумеренному чревоугодью, а говоря попросту, стал таким обжорой, что ко времени описываемых событий весил больше тысячи фунтов. Он принимал пищу и спал в специально сконструированном автомобиле с часовым механизмом. Именно на этой машине он и погнался за воришками, когда, проснувшись, обнаружил пропажу. Братья еле ноги унесли. Автомобиль передвигался на удивление быстро. Но все обошлось благополучно, и им было чем гордиться. Поначалу они даже решили оставить картину себе в качестве сувенира. Прекрасное мгновение было работой настоящего мастера. Вернее, если на то пошло, тремя работами. Поскольку художник Тадеус Джош Дал это название триптиху, на котором был изображен весь архипелаг в одно из мгновений того недолгого периода, когда в душах у его жителей еще теплились надежды на светлое будущее. Король Клаус заказал тогда ушую работу за 6 недель до свадьбы своей дочери. Он лично поднялся на воздушном шаре вместе с живописцем, чтобы тот мог увидеть оборот от края до края в это прекрасное мгновение. Мир, который тогда уж изобразил маслом на своем триптихе, значительно отличался от нынешнего оборота. 16 лет тому назад острова были совсем другими. На пайоне не было никакого комексо. Балаганиум представлял собой полузаброшенный островок с несколькими парусиновыми тентами посередине, где предлагали самые незатейливые развлечения: карусель, кривые зеркала, да передвижной тир. В воздухе над архипелагом кружились миллионы птиц. Воздушные шары были большой редкостью, а воды морей бороздили по большей части рыбачьи баркасы. Чтобы произведение получилось более выразительным, уж произвольно изменил размеры и очертания некоторых островов. Он не стал изображать большинство городов и деревень, а также выдававшиеся из воды скалы, рифы и незначительные участки суши, не считавшиеся часами вроде прощального учеса. Но, несмотря на все эти упрощения, последняя из известных работ Тадеуша слыла настоящим шедевром. У каждого, кто ею любовался, невольно захватывала дух. Любому из зрителей казалось, что он парит над аборатом высоко в воздухе, что он превратился в птицу, чьими перьями играет ветер. Так искусно сумел Тадеуш передать в своей картине ощущение красоты полета свободы. Для Джонов эта кража оказалась малодоходной. Картину они после недолгих колебаний все же продали. Покупателем стал Роджо Пикслер. Он уплатил им за нее несколько тысяч земов, которые не иначе, как взял у кого-то взаймы. Он ведь в ту пору был всего лишь бродячим торговцем, продавал ребятишкам глиняные свистульки, грубо вылепленные и небрежно раскрашенные. Братья не сомневались, что Пикслер составил и постепенно притворял в жизни свой план по захвату островов, черпая вдохновение в созерцании шедевра Тадеуша Джорджа. Стоило бродячему торговцу купить у них картину, как его известность, авторитет, а также состояние начали расти не по дням, а по часам. И к настоящему времени он, безусловно, являлся самым могущественным из непосвященных в тайны волшебства жителей Абарата. Помимо города Камекса, который был настолько велик, что являл собой некий особый самодостаточный мирок, Пикслер владел контрольным пакетом акций Балаганиума и намеревался в самое ближайшее время начать возведение центра увеселений на пяти вечера. Ходили даже слухи о его намерениях купить великий Зикурат на утехе плоти, чтобы, истребив в его окрестностях всяческую магию и волшебство, создать там город наподобие Камексу. И хотя рекламным брендом Пикслера служила добросердечная приветливая улыбка на личике малыша Камекса, Сам Роджа был начисто лишён как приветливости, так и добросердечия. При покупке прекрасного мгновения у братьев Джонов он недвусмысленно заявил им, что если о состоявшейся сделке услышит хоть одна живая душа, хватуя остальным вскоре придется умолкнуть навек. Братья ни на секунду не усомнились в реальности этой угрозы и держали рты на замке. Об исчезновении платно из дворца молчали даже газеты. Но известность Джонов и без того была весьма широка, о множестве других эпизодов с их участием не переставая судачили в кофейнях и на рынках едва ли не каждого из обитаемых островов. Мало кто сомневался, что если Хват с братьями когда-нибудь попадутся, не миновать им казни. Именно по всем приведенным выше причинам Хват, как ни был он изнурен путешествием в иноземье и обратно, как не стремился он держаться поближе к Кэнди, чтобы рано или поздно получить назад ключ, отданный ей на хранение, не отважился подняться на вебу гаснущий день. Вместо того, чтобы пуститься по следу Кэнди, рискуя быть опознанным и пойманным, Джон Хват остался ждать развития событий в водах Изабеллы, неподалеку от острова. Причалы набережная обрушились на его глазах, и лишь когда были устранены все последствия этого несчастья, пострадавших доставили в лечебницы, а зеваки разбрелись, хват рискнул выбраться из воды на берег и расположился на уцелевших досках причала в надежде наняться грибцом на какую-нибудь лодку и перебраться на более спокойный остров. Куда-нибудь, где братья могли бы отдохнуть несколько деньков и поразмыслить, как им быть дальше. Хвату повезло, Он как раз скармливал губошлепу крошки жареной рыбы, которую подобрал с досок возле того места, где сидел, как вдруг какая-то женщина хлопнула ладоши, чтобы привлечь к себе внимание, и громко крикнула «Нам нужен землекоп!» Братья в один голос заявили «Он умеет копать!» И скосили глаза на Хвата. И, как уже бывало не раз, Джон Хват обнаружил, что он, оказывается, пожелал наняться на грязную работу. Несколькими минутами позже двухмачтовый парусник под названием Балбелло отчалил от острова в обогаснущий день и взял курс на сумеречный пролив. Командовал шхуной капитан Хэмет Макбоб, косматый великан, похожий на медведя, старый и опытный моряк. Про таких в обороте говорили, что у них вместо крови морская вода. Кроме него и хвата на борту Балбелло находились еще четверо, Одну из них, чернокожую воительницу, звали Женева Персиковое Дерево. Она, судя по всему, несла бремя ответственности за выполнение той миссии, о которой хвату пока не было сказано ни слова. Остальные трое находились у нее в подчинении. Среди них были двое землекопов. Выходец с острова Баюн по кличке Двупалый Том, а еще кудряшка Карлотти, грубоватый верзила, на бритой голове которого были оставлены три коротких вьющихся локона. Когда-то Карлоти слыл удачливым игроком, но однажды ему не повезло. Он не только спустил в карты всю наличность, но лишился языка и средних пальцев на одной из ступней и с тех пор зарекся когда-либо садиться за игру. Последним же членом этой странной команды была девочка лет 13, по виду не иначе как маленькая бродяжка. У неё были светлые, почти белые волосы, с которыми странно контрастировали огромные, необыкновенно глубокие и выразительные черные глаза. Она, не двигая, сидела на носу Балбело и сосредоточенно смотрела вперед на безбрежные воды Изабеллы. Воды эти вскоре сделались гораздо менее спокойными, чем были в начале путешествия. Маленькая судёнышка Макбоба миновала пролив и устремилась в открытое море. Над вершинами закромов Гапа собирались грозовые тучи. хэммет предупредил своих пассажиров, что надвигается шторм, и, судя по всему, свирепый. Вскоре тучи начали медленно расползаться над неспокойной поверхностью моря, то и дело плюясь молниями. Девочка, Трия, продолжала сидеть на носу. Ей казалось, не было никакого дела ни до надвигающегося шторма, ни до высоких волн, которые все сильнее раскачивали корабль. Она пристально смотрела на темные контуры окрестных островов и лишь изредка наклонялась к Женеве, чтобы прошептать той несколько слов. Чернокожая воительница тотчас же громко передавала инструкции девочке Макбобу, который беспрекословно их выполнял. Двупалый Том, щеголявший пёстрыми спиралями татуировок на обеих руках, сидел на скамье у правого борта Белбело и с помощью увеличительного стекла разглядывал пожелтевшую и потрёпанную на сгибах географическую карту. Женева-персиковое дерево стояло посередине палубы. Она попеременно подходила то к девочке за новыми инструкциями, то к двупалому Тому, чтобы заглянуть в его карту. Хват был слишком любопытен по своей природе, чтобы не подойти, в свою очередь, к двупалому Тому и не поинтересоваться, что это за документ он так внимательно изучает на пару с главой экспедиции. Но при его приближении Том помотал головой и стал поспешно сворачивать карту. Не нервничай, Том, успокоила его женева. Я знаю, братьев. Откуда? забеспокоился удалец. Только лишь понаслышке. Женева, персиковое дерево, сопроводила свои слова пленительной улыбкой, пред которой не смог устоять ни один из джонов. Все они немного влюбились в чернокожую красавицу. "Тебе поди, такого нас договорили", вздохнул ворчун. "Что ты ни почём не станешь нам доверять". — Нет, совсем наоборот. Я полностью доверяю только тем, кому нечего терять, — возразила Женева. — Это как раз про нас, — хихикнул удалец. — Значит, мы тебе подходим. — Нам совсем некуда податься, — устало пожаловался Филей. — Обещаю и клянусь вам, братья, — сказала Женева. — Если наша миссия будет с честью выполнена... Я предоставлю вам надежное убежище, где рука закона никогда не опустится на ваше плечо. Там вы сможете начать новую жизнь». «Ты это о чем, если не секрет?» — полюбопытствовал губошлеп. «Об острове Черного яйца», — сказала Женева. «На первый взгляд он может показаться не самым приятным местом в оборате. В четыре утра всегда темно, луна успевает уйти с небосклона, а солнцу еще рано всходить». Но поверьте, на моем острове царят не одни только тьма и смерть. Неужели? Верьте мне, порой в самые черные минуты жизни мы вдруг видим свет, исходящий из сокровенной глубины всего сущего. Женева отвела взгляд, и Хват догадался, что она не просто открыла им некоторые из тайн своего острова. Она говорила о том, что происходило здесь и сейчас, об их путешествии, о его целях. Момент показался ему самым подходящим, чтобы удовлетвориться, наконец, свое любопытство. «Чего ты от нас хочешь?» — без обиняков обратился к ней Филей. «И вообще, зачем тебе понадобился землекоп? «Скажи им, Том», — распорядилась Женева. Двупалый Том с сомнением повел плечами. «Давай, давай, говори». «Не хватало еще, чтобы не струсили прежде времени». «Сомневаюсь, чтобы у Джона Хвата не хватало отваги. Или у любого из его братьев». «Ну, как знаешь». «Знаю». Женева произносила слова мягко, без всякого нажима, но, тем не менее, звучали они как приказ, отдав который, она оставила Тома и Джонов беседовать, а сама прошла на нас, чтобы получить очередные указания три. Братья проводили ее взглядами. «Ах, ну ты не успеешь, как уже на крючке, верно?» — спросил двупалый Том. — Что? — Да я про Женеву. Одного взгляда довольно чтобы влюбиться в нее. Или я не прав? Джон и растерянно взглянули на Тома. Хнык, Соня и удалец покраснели. — Да не тушуйтесь вы! Против нее никому не устоять! Ох, что уж там говорить, если даже меня зацепило! У вас подружка-то есть? — Нет, — сказал Хват. — А у тебя? — Семья у меня хотя и не такая, как у большинства. Показать? Сделай одолжение. Двупалый Том вытащил из нагрудного кармана и протянул хвату довольно потрёпанную фотографию своего семейства. На снимке было запечатлено пятеро. Одним из них был Том собственной персоной. У ног его свернулось кольцом двуголовая и джитианская дженга. Причём к плечу с Томом, Стоял высокий мужчина с ярко-алой кожей и длинными волосами, заплетенными в косу. Он держал на руках симпатичную крошечную хрюшку. — Понятно, — сказал Хват, возвращая фотографию. — Семья у тебя и впрямь необычная. Скучаешь по ним? — Ой, что-то не то слово. Мы давно уже вместе. Но для меня очень важно участвовать в этой миссии. Они понимают, что я не мог не поехать. Том бережно спрятал фотографию и что я могу не возвратиться». «О чем это он?» — встревожился Джон-удалец. «Ты не хуже остальных слышал, что он сказал», — проворчал Соня. Верхушка рога, на которой он обитал, склонилась вперед, поближе к тому, и Соня потребовала от него. «Давай-ка без обиняков, приятель. Ты считаешь, нас могут ухлопать?» «Эй, а ну закройте рты! Вы все...» — прикрикнул на братьев Джон Хват, устыдившись их трусости. — Мы вызвались участвовать в экспедиции и станем выполнять все, о чем был уговор, а там будь что будет. — Однако нам не мешало бы узнать, чего ради всё это затеяно, — возразил Хнык со своим всегдашним опломбом. — Так, на всякий случай, чтобы заранее представить себе, к чему следует быть готовыми. — Что ж, это разумное требование, — улыбнулся Том. От его былой настороженности и следа не осталось. «С чего бы мне начать? Ладно, сперва о Кто-нибудь из вас помнит о молодом человеке по имени Финиган Фей?» «А как же?» — ответил Джон Губашлёп. «Это тот самый бедняга, который собирался жениться на принцессе Боа», подхватил удалец. «Но не успел», — вздохнул Джон Хнык. «Потому что принцессу, — сказал Джон Хват, утащил дракон прямо от алтаря. «Именно так и было», — подтвердил Том. «Финниган был славный парень, и я уверен, со временем он стал бы великим человеком, если бы пришел к власти, женившись на принцессе. Вместе они уничтожили бы много дурного и скверного, что и по сей день процветает на островах. Старые распри, корни которых уходят во времена битв между ночью и днём. Да мало ли повсюду такого, чему надо положить конец». «Но ведь он, кажется, был не королевской крови», — полутвердительно произнес Джон Змей. Насчет происхождения Финнигана все не так-то просто», — возразил Том. «Его отцом был принц дня, которого звали Мафик Фей. Мать Финнигана была незнатного рода, зато по части волшебства с ней мало кто мог бы потягаться. К тому же она являлась подданной ночи, а звали ее Мария Капелла. Она жила...» на пятнистом фрю. Хват потер пальцем переносицу. Интересное сочетание. Финиган выходит, тот еще метис. «Это слабо сказано», — усмехнулся Том. «Союз его родителей, Мафика и Марии, был заключен в нарушении строжайших запретов. Сам по посуди. Принц дня и ведьма из стана ночи. Неслыханное дело». Так что Фениган сочетал в себе редкостные качества. Это был во всех отношениях удивительный юноша. Я удостоился чести знакомства с ним, которое продолжалось несколько месяцев. все время, пока он ухаживал за принцессой Боа. Я был тогда главным конюшем принцессы и часто оседлал лошадей для совместных верховых прогулок её высочества и фенигана. Его ухаживание было тайным. На первых парах, конечно. А потом оно перестало быть секретом. «Это еще почему?» потому что принцесса вся так и светилась любовью. Такое глубокое чувство невозможно скрыть, в особенности от близких. Король хорошо знал свою дочь и вскоре обо всем догадался. Прознал и про тайные верховые прогулки принцессы и Финигана. «И что же он сделал, когда поймал свою дочь с поличным?» — спросил удалец. Поначалу, как водится, пришел в ярость. Мол, как-то его дочь посмела влюбиться в особо столь сомнительного происхождения. Ни рыба, ни мясо. Именно так он выразился. Я точно помню. Но он очень быстро сменил гнев на милость. С какой стати? Потому что встретился с Финиганом. Том печально улыбнулся. При одном только взгляде на Финигана любому делалось ясно, какой он славный парень. Тактичный. Участливый. С гибким умом и зрелыми суждениями. С нежной душой и отважным сердцем. Он тяжело вздохнул заново переживая горечь утраты. Ну, в общем, король Клаус благословил предстоявший союз, назначил день свадьбы. Она должна была состояться на острове частного случая, в старом якорном дворце. И не было на всем архипелаге существа счастливее, чем принцесса в те недолгие дни, что предшествовали церемонии. Любовь к Финигану светилась в ее глазах, и изливалась в ее голосе, чтобы она не говорила и не делала шмыгнул носом. По щекам его застроились слезы. «Одно меня утешает», — сказал он с глубокой скорбью. «Она до последнего мига своей жизни была счастливейшим существом на всем свете». «Так ты, выходит, был во дворце, когда это стряслось?» — спросил его хнык. «О да! Все произошло на моих глазах. Я стоял ярдах в десятет принцессы, когда дракон слезнул ее с пола своим огромным языком». Том на мгновение умолк. В глазах его мелькнуло выражение горя и ужаса. И прежде чем мы опомнились, он вытащил ее наружу сквозь распахнутую дверь. Филиган первый бросился за ним в догонку, Но опоздал. Когда он выбежал из дворца, принцесса уже была мертва. Она не могла ни видеть, ни слышать нас. Она навсегда нас покинула. Её безжизненное тело лежало в пыле у ворот, А ведь за каких-нибудь 10, пусть 12 секунд до этого принцесса, живая и невредимая, стояла у алтаря и с любовью смотрела на Финиган. Даже теперь, после всех этих лет, мне с трудом верится, что такое возможно. Над морем прокатился глухой раскат грома, и с неба стали срываться первые ледяные капли дождя. Попав на лицо Тома, дождевые капли смешались с его слезами и скатились вниз. Но какая связь между той трагедией и нашей нынешней морской прогулкой? Спросил Джон Хват. Сейчас узнаешь. После гибели принцессы Финиган целых 9 лет потратил на поиски родичей дракона, который ее убил. Он хотел добиться от них правды. Понятно? Финиган знал, что убийство его возлюбленной не могло быть спланировано и совершено этим презренным червем. Как ты сказал? -Червем? удивился Джон Змей. Вот именно, сэр. Червем! брезгливо поморщился Том. Дракон слишком благородное название для подобной твари. Погоди, вмешал захват. Не возьму в толк, ты ведь вроде сказал, что Финиган разыскивал этих драконов, ну или пускай червей, чтобы их допросить? Я не ослышался. Эти черви умеют разговаривать. Среди них. Попадаются очень даже красноречивые экземпляры. А некоторые так и стишки сочиняют. — Нет, правда? — оживился Джон Ханек. — Вот уж никогда бы не подумал. — И что же, хорошие они пишут стихи? — спросил Джон Удалец. — Дерьмо, навоз, экскременты и так далее. Удалец виновато вздохнул. — Ну не злись, я же просто так спросил. Том вместо ответа пожал плечами и продолжил свой рассказ. Итак, помочь финигану вызвались те, кто не меньше его желал отыскать проклятых червей. Нас собралось 11 человек. Вместе с финиганом получалась дюжина. А на сегодня в живых, насколько я знаю, остались Макбоб, Кудряшка, Женева и я. «О, боги милосердные!» — ужаснулся губошлёп. Поиски драконов — занятия не для тех, кто метит в долгожители. Надо полагать, Фениган начал с того, что умертвил убийцу своей возлюбленной. Ну, разумеется. Там же на месте прикончил. У входа в дворец. Вбежал в его пасть и проткнул мечом нёба до самого мозга. Червяк, между прочим, пользовался широкой известностью. Может, и вы о нем слыхали? Могильян Павлиния. То еще и имечко... Впечатляет, усмехнулся хват. Это и есть и главная забота впечатлять всех окружающих. О, боги, сколько в них гонора в этих червях! А самомнение какое, если бы вы знали? С негодованием воскликнул двупалый Том. И ни малейшего понятия о любви и о чести. Но зато ведь они, кажется, весьма умны? спросил удалец. Верно. Все без исключения понятливые и сообразительные. Некоторые, к тому же, блестяще образованы. Но умы и знания без искры любви — штука пустая, по-моему, и опасная. — Вот это верно подмечено, — кивнул Хнык. — Так ведь я знаю, о чем говорю. Мне довелось в свое время столкнуться с несколькими из них. И уж поверьте, мало кто потягается с драконами в жестокости, коварстве и тщеславии. Все они одного поля ягоды — Даже коронованные особы. Ты что же, и с членами царствующей фамилии встречался? Ну да, Могильян Павление был четвертым по счету претендентом на Королевский престол. Его опережали только братья Нематодус и Жиромантис, и сестрица Пиджирания Павления. Все они и по сей час живы, как это не печально. А что же Финиган? Спросил удалец. Ты ведь о нем рассказывал, а потом вдруг перескочил на прошлое этих дурацких червей. Том шел замечание вполне справедливым. «Да, — Да-да, я отвлекся от темы. Так вот, насчет финигана Знаете, зачем здесь она? Он кивком указал в сторону девочки, сидевшей на носу Белбеллу. Женева набросила на ее худенькие плечи непромокаемую куртку, но Трия не обратила на это никакого внимания. Похоже, она не заметила даже, что начался дождь. Эта малышка, как никто другой, умеет разыскивать людей, даже тех, кто давным-давно пропал без следа. «Ну так когда же Финигана видели в последний раз?» — спросил Хват. «Около шести лет тому назад. Он ушел один и не вернулся. Но почему никто не отправился вместе с ним? Он сам так решил. Поиски семейства Могильяна Павлини слишком многим стоили жизни». И Финниган счел себя не вправе подвергать нас, оставшихся, дальнейшему риску. Он покинул нас тайком, когда мы остановились на эфрите, и оставил записку, в которой советовал нам вернуться к прежней жизни и привычным делам. О нем забыть, как будто нам такое под сил. Он взглянул на женеву, которая в эту минуту как раз повернулась лицом к нему и собеседникам. Женщина-воин, не могла слышать, о чем он говорил. Но она догадалась об этом по выражению его глаз. И молча кивнула, как бы повелевая продолжать. И Том продолжил свой рассказ. «Мы все попытались подчиниться его приказу. Из уважения к нему, да и ради нас самих. Разбрелись по домам и зажили каждой своей жизнью. Но мысли о финигане не давали никому из нас покоя. Да и могло ли быть иначе? Столько лет мы прожили бок о бок с ним». Нас связывали общее горе и общая цель. Мы то и дело представляли, как нелегко приходится ему. Один, без друзей и товарищей. На каком-нибудь из мрачных часов. Том с глубоким вздохом мотнул головой. Думать об этом было так тяжело. Но время от времени получали известие о нем. То его видели в одном месте, то встретили в другом, то в третьем кто-то что-то о нем слыхал. В общем, ничего конкретного. И вот недель семь тому назад Женева познакомилась с трией, и ребенок сразу догадался, что она желает найти человека, с которым давно не виделась. И девочка уверена, что Финиган жив? Так она говорит. А ей можно верить? Ей можно верить. А еще она знает, что Финиган, где бы он сейчас ни пребывал, погребен под землей. а, -а, -а, -а, -а протянул Хват. «Так вот, зачем вам понадобился землекоп?» «Только не подумай, что тебе одному придется работать», — ободрила его Женева, чего приближение не заметил никто из собеседников. «Мы все будем копать по очереди». «Рад это слышать». Женева повернулась к Тому. «Послушай, не мог бы ты сказать стрие, чтобы она хоть и ненадолго спустилась вниз и отдохнула? Может, тебя она послушает? Пусть подремлет, пока этот шторм не...» Ее слова прервал громкий стук. Белбелла ударился обо что-то днищем. Парусник качнуло. «Мы никак напоролись на риф!» — встревожился Джон Змей. «Не надо было соглашаться на эту авантюру!» — запречитал Джон Удалец. «Чистое безумие!» Хват, не обращая внимания на братьев, перегнулся через борт, чтобы убедиться, в самом ли деле это риф, и если да, то что можно предпринять для спасения корабля. Но нет». Белл-Белла ни обо что не ударялся. Это его Бэлбела ударили под нищу. И тот, кто это сделал, был отнюдь немаленьким. Том с тревогой и решимостью взглянул на хвата и негромко сказал «А Вот и наш первый дракон пожаловал.